Поэт. Первое. Поэт издалека заводит речь. Поэта далеко заводит речь. Планетами, приметами, Окольных, притч рытвенными, Между да и нет. Он даже, размахнувшись с колокольни, Крюк выморочит, ибо путь комет, Поэта в путь. Развеяны звенья причинности, вот связь его. Кверх лбом отчайтесь, по этого затменья Не предугаданы календарем. Он тот, кто смешивает карты, обманывает вес и счет. Он тот, кто спрашивает спарты, кто канта на голову бьет. Кто в каменном гробу бастилий, как дерево в своей красе, Тот, чьи следы всегда простыли, Тот поезд, на который все опаздывают, Ибо путь комет, поэтов путь. Жя, а не согревая, Рвя, а не взращивая, Взрыв и взлом твоя стезя, Гревастая кривая, Не предугадана календарем. 8 апреля 1923 года.